Глава восемнадцатая. Есть новости. Я опустилась на стол напротив своего супруга и, дождавшись, пока слуги покинут столовую, обхватила пальцами тонкую ножку бокала. Говорил с его величеством. Отозвался лорд Триордан. Напрямую о договоре Эленел Гелодан со служанкой сообщать не стал. Это бы подставило не только твою тетушку, но и сестру Майя. Разговор не принес никаких результатов. Без прямых доказательств, которые нам по-прежнему добыть не удалось, все тщетно. А ну и правитель отослал меня к ложе, сказав, что подобное его совершенно не интересует. Я выдохнула сквозь зубы. «Если мы ничего не сделаем...» «Румия, я собираю сведения». Повысил голос Реймонд. «Это не так быстро делается. Артефакты, подброшенные в поместье, не уловили ни одного важного разговора. Даже заколка, которую твоя служанка подарила своей сестре...» Улавливает почему-то не все. О последнем я слышала впервые, но виду не подала. Надо будет уточнить у Майи, с каких пор у нее появились от меня секреты. «Извини». Я встала из-за стола, отодвинув от себя полную тарелку. «Аппетит пропал». «Нет, это ты, извини». Он зарылся пальцами волоса. «В последнее время...» «Ладно». Ударив ладони по столу, королевский охотник поднял на меня взгляд. «У нас еще есть время». «Не хочешь показать мне, чему научилась?» Честно говоря, после этого разговора желание демонстрировать магию было только в том случае, если она будет направлена на лорда Риордана. Но отказываться от такого предложения было глупо, хотя бы потому, что больше никто за свою жизнь не пытался обучить меня правильно использовать свою силу. Никто о ней не знал. «Хорошо, библиотека?» «Нет, зачем? Сад?» Кивнув, я подхватила подол нежно-голубого платья И первая направилась к выходу. Завтрак не задался, так, может быть, хотя бы тренировка пройдет хорошо. Разминувшись со слугами, которые поспешили убрать со стола, я направилась в сторону зимнего сада. «Почему именно этот?» С насмешкой поинтересовался Рэймонд, нагоняя меня в коридоре. «В твоем доме нет шпионов», — напомнила я ему. «А это значит, что в его стенах все же безопаснее практиковать то, о чем нигде не упоминается». Словом, «Ты лучше разрушишь наше жилище», — королевский охотник интенционно выделил «наше», — «чем покорежешь парочку живучих плодовых деревьев». Меня уже в который раз резануло его поправление о том, что поместье рода Риордан теперь принадлежит и мне, но спорить и грубить не стала, только ускорилась, чтобы поскорее оказаться в зимнем саду. «Итак, что ты смогла почерпнуть из тех книг, что я тебе дал?» Лорд Иордан в мгновение ока преобразился в строгого преподавателя, сложил руки за спину и повернулся ко мне. «В твоих книгах, сейчас как никогда было сложно говорить ему ты, было много информации о четырех стихиях и их особенностях, и мало о том, что могло бы заинтересовать меня, но кое-что я все же нашла, непрямым текстом». Оборвав саму себя на полуслове, подняла руку и повернула ее ладонью кверху. Чары вспыхнули на ней алым пламенем. Я провела пальцами левой руки по огню, перехватила часть и перенесла на вторую ладонь. Пламя изменило свой цвет на льдисто-голубой. «Ты говорил, что надо воспринимать свою силу как единую целую. Ты был прав. Так проще принять себя и понять чары. Но если уметь разделять их правильно, то...» Я резко свела руки, объединяя горячее и ледяное пламя. Чары зашипели. Вверх выстрелили яркие искры, через мгновение на моих руках не осталось ничего. Хочешь сказать, что вот то пламя? Лорд Риордан кивнул на мою левую руку. Было воспринято вторым, как стихии воды. Да. Я улыбнулась, радуясь тому, что он понял меня. Они уничтожили друг друга. Это доказывает, что в человеке могут жить две противоборствующие стихии, создавать новые. То есть одно только мое существование ставит под сомнение все то, о чем рассказывает Орден Великой Магии на протяжении стольких лет. И ты только сейчас это поняла. — хохотнул колдун. «Твои родители осознали это еще, скорее всего, до твоего рождения. Думаешь, так просто ты была записана простым человеком?» Почему-то появилось стойкое чувство, будто меня оскорбили. Я впервые открылась, рассказала все, что думаю по этому поводу в этот момент, а получила насмешку. «Так, хорошо». Мужчина стер с лица ухмылку. «Когда ты будешь готова выйти на спарринг?» Я вскинула бровь. «Ты сейчас серьезно? Хочешь помериться со мной силами?» Королевский охотник расхохотался настолько громко, что это было даже неприлично. Но казалось, что Рэймонда это совершенно не смущает. «Я что-то не так сказала?» «Померяться силами?» Он растрепал пятерню и волосы. «Ты сейчас серьезно?» Ярость вспыхнула пламенем где-то в груди, обожгла легкие горло. На кончиках пальцев заискрилось колдовство, рвущееся наружу, жаждущее уничтожить моего обидчика. «Прости, Руми». Мгновение, и колдуна нет на месте. Его руки сомкнулись у меня на талии и прижали к чему-то твердому, что никак не могло быть человеческим телом. «Но ты уже проиграла. Просто потому, что решила, что я твой соперник». «Это звучит слишком самонадеянно». Выдохнула я, выворачиваясь, вырываясь из крепких объятий. Он позволил мне повернуться к нему лицом, а потом вновь прижал к себе, запрещая двигаться. «Что ты себе позволяешь?» Гневно выдохнула я, поднимая взгляд и натыкаясь на такую привычную и хидную ухмылку. «Ничего лишнего, обнимая свою жену. Или это запрещено?» Я не нашла, что на это ответить. С одной стороны, мне нравилось вот так стоять в крепких объятиях, чувствовать себя защищенной, отгороженной от опасного мира. А с другой, все это было игрой. Рэймонд не говорил напрямую, чего от меня хочет, но я была уверена, что вскоре будет оглашён список за все, что он для меня сделал. а сделала немало. «Если ты продолжишь обнимать свою жену, — ледяным тоном проговорила я, — то мы опоздаем на свадебную церемонию». «Что-то мне подсказывает, что на нашу свадьбу ты так не спешила». подел меня колдун, но руки все же разжал. Отступив на шаг, я еле заметно выдохнула. Чем ближе я нахожусь к этому мужчине, тем сильнее начинаю понимать, что именно к нему чувствую. Благодарность. Интерес. Симпатию. И что-то еще, что-то, о чем даже думать не хочется. Это не то, что я должна испытывать к человеку, с которым вскоре придется попрощаться. И чем дальше я от него буду находиться, тем проще справляться с ненужными чувствами. Кажется, что-то из этих мыслей промелькнуло на моем лице, потому что лорд Риордан закатил глаза и направился на выход из зимнего сада. А у меня на душе стало так гадко, будто я только что растоптала его лучшие намерения. На поговорить об этом у нас, к счастью, не получилось. Потратив больше часа на сборы, мы забрались в темную карету и всю дорогу беседовали о совершенно незначительных вещах. Например, я уточняла о том, почему был лорду Риордану не прикупить себе карету и нанять личного кучера. Ведь неудобно каждый раз делать запрос в отвечающие за подобные услуги гильдию. Да и налог на карету и лошадей не такой уж и большой. На что Реймонд, отмахнувшись, сказал, что предпочитает прогулки пешком. а карета теперь заказывает только из-за меня». До храма Мельхомы добрались к началу церемонии, поднялись по ступеням на второй этаж, прошли в зал и замерли на пороге. Если во время нашей свадьбы все казалось серым и скучным, то лорд Кинзе подошел основательно к оформлению помещения. Вокруг высоких толстых колонн велись живые цветы, наполняя воздух сладким и пряным ароматом, радуя глаз. Скатерти на столах были подобраны в цвет брошенным на пол лиловым коврам. Даже деревянный алтарь жрицы накрыли плетеной лиловой салфеткой. В воздухе зависли пылинки света. Я впервые видела такую магию, но выглядела она настолько завораживающей, что хотелось протянуть руку и пропустить чары между подушечками пальцев. «Вот это красота!» — ахнула я, отмечая боковым зрением, как посерело лицо лорда Риордана. «Что-то не так?» Почему-то, когда я попытался внести изменения в украшение зала, Жирицы чуть ли не дверью перед моим носом хлопнули. Видимо, лорд Кинси знает более успешный подход к служительницам богини, пожалуй, плечами увлекая Реймонда подальше от входной двери. Мужчина ничего на это не ответил. А я удивилась тому, что королевского охотника зацепил подобный нюанс. Но не сильно на этом акцентируя свое внимание, я подхватила с под носа высокий бокал из прозрачного хрусталя и поднесла губам, делая небольшой глоток. Вокруг разговаривали приглашенные вельможи, делились свежими сплетнями, обсуждали, кто в каком наряде пришел. В воздухе разливалась тихая мелодия, но музыкантов я так и не заметила. Если для этого была использована магия, то лорд Киндса потратил на сегодняшнюю церемонию очень много золота. Хотя кто и такая, чтобы считать чужие монеты. Вскоре появились и сами брачующиеся. Лорд Киндса вел под руку высокую худенькую девушку. Кажется, ее звали Жозефина. Сейчас, глядя на невесту и жениха издалека, я понимала, что разница в возрасте у них приличная. Но не только выгоды и желания ордена толкали их к алтарю, за которым стояла невысокая пухленькая женщина в брючном костюме. Ведь во взглядах, которые они бросали друг на друга, была видна, если не любовь, то симпатия и обожание. И я впервые поняла, что завидую им. Что хочу до дрожи в коленях встретить человека, на которого смогу смотреть с таким же обожанием. А сейчас... Я бросила взгляд на Реймонда, который стоял рядом и подтягивал из кубка темное вино. Сейчас рядом со мной человек, которого я совершенно не понимаю, опасаюсь. Хочу оставить в прошлом. Пусть одобрят происходящая магия и ее мать, пусть подчинятся их судьба решению Мильхома. Манел, Жозефина, позвольте. Я вернулась в реальность, наблюдая за тем, как жрица перехватывает кисти жениха и невесты, прижимает запястья друг к другу, как приходят движения татуировки. Лорд Кенса выглядел уверенно и даже назвала его завидным женихом, если бы не легкая седина на висках, которая была еще четче видна из-за темных волос. Но в черных глазах плескалось неподдельное счастье, которое омолаживало мужчину на десяток лет. Хрупкая блондинка, находящаяся напротив него, Цепилась тонкими пальцами правой руки в подол белоснежного пышного платья. Казалось, что еще мгновение, и она сорвется с места, разрыдается от страха и сбежит. И только то, с каким обожанием она смотрела на своего будущего мужа, давало понять, она тут только ради своих чувств, она выдержит и станет счастливой. Жав в пальцах ножку бокала, я отвернулась, пробежала взглядом по гостям. «Что-то не так. Душно». Шепотом отозвалась я, поворачиваясь к королевскому охотнику. Он скинул брови, одним своим видом давая понять, что не поверил мне. «Можно будет выйти на улицу, как только закончится церемония. Если захочешь, вернемся». Я мотнула головой. «Надо поздравить. Лорд Кенса нас приглашал еще в тот раз». «Вы настолько хорошо знакомы? Откуда?» «Его дочь от первой жены какое-то время была моей близкой подругой. А потом ее мать...» В общем, леди Кинца не стала. Вскоре Хель уехала гостить к тетушке, да там и осталось жить. Мы иногда списываемся, но дружбы наше общение уже не назвать. Я бросила взгляд на Жозефину, которая с виду была нашей с Хель одногодкой, но ничего больше не сказала. «А его дочь знает?» Колдун указал подбородком на двух людей, чьи татуировки уже стали одним целым. В ответ лишь пожал плечами. «Без понятия. Да и лезть в это совершенно не хочется». Королевский охотник кивнул то ли в знак того, что понял, то ли выразил подобным образом свое согласие. Я не уточняла. Да и к тому же светловолосая девушка рядом с лордом Кенца только что стала его женой, а это значило, что пора и нам подойти да поздравить. Первым рядом с новобрачными оказались множественные родственники с обеих сторон. Некоторых из этих людей я знала, других видела впервые. И только спустя долгих десять минут... Если верить моему наручному временнику, мы оказались рядом с улыбающимися лордом и леди Кинса. «Примите наше искреннее и самое теплое поздравление», — проговорила я, держа Реймонда под руку. «Хотелось бы пожелать вам больше времени, которое можно провести друг с другом». Жозефина благодарно улыбнулась и кивнула, по всей видимости, мечтая, чтобы мои слова сбылись, а лорд Кинса церемонно прихватил мою свободную руку — и запечатлел свой поцелуй поверх белой перчатки. «Спасибо, что приняли наше приглашение, леди Риордан. Приятно с вами познакомиться, лорд Риордан». Пожав моему супругу руку, добавил мужчина. «Вижу по вашим глазам, что хочется поскорее исполнить ваши пожелания самим». Засмеявшись вместе со всеми, я впервые задумалась о том, хотела ли этого на самом деле. Человек, которого я сейчас держала под руку, был завидным женихом, хорошим человеком, сексуальным мужчиной». Но я видела в нем сейчас только цепи, которые связывают меня по рукам и ногам. Это неправильно. Но изменить свой взгляд на него я смогу только тогда, когда избавлюсь от гнета Ордена и их желаний». «Да, вы правы», — вырвал меня из мыслей, которые шокировали Реймонд. Приобнял за талию и пожал руку лорду Кинса. «Надеюсь, что вы простите нам такой скорый побег?» «Конечно», — рассмеялся отец моей бывшей подруги. «Мы бы тоже сбежали, да надо еще час поиграть на публику». «Прекрасное платье, леди Жозефина». Улыбнулась я девушке. «Оно вам безумно к лицу». «Спасибо», — проворковала она грудным голосом в ответ. «К сожалению, не чита вашему, я бы с радостью посотрудничала с модисткой, у которой вы заказывали свой наряд на свадьбу. Не подскажете дом, леди Румия?» «О, конечно». Я легко улыбнулась. Платье для меня шили в доме мадам Пайрин. «Правда?» Леди Кинси удивленно вскинула светлые брови. Я смотрела их каталоги, что-то ничего не зацепило взгляд. Мы усовершенствовали один из эскизов. Тогда понятно. Она мило улыбнулась. Буду знать. Наш диалог завершился, когда мужчины еще раз попрощались, поцеловали руки нам с и каждый отправился по своим делам. Они принимать поздравления от гостей, а мы на выход. Лишь карете, когда лошадь уже медленно пошла вперед, а я рассматривала проплывающие мимо здания храмового квартала, заговорил лорд Риордан. Они выглядят такими счастливыми, что я даже завидую. Если бы не проступающая в словах насмешка, я бы даже восприняла это всерьез. Но из-за того, что слишком хорошо уже изучила повадки этого мужчины, легко встретилась с ним взглядом и пожала плечами. Кто мешает тебе быть счастливым? Он на мгновение замер, а потом тихо рассмеялся. Неужели я настолько хорошо пошутила? Скорее задала глупый вопрос. Отсмеявшись, проговорил колдун. Объяснишь? Меня сейчас почему-то до безумия раздражало его поведение, его улыбка, которую хотелось стереть с лица, заставить посмотреть на меня серьезно и без насмешки, ответить хотя бы на один вопрос полностью, без ужемок, без увиливаний. Возможно, тогда бы мы нашли выход из сложившейся ситуации вместе. Как можно быть счастливым рядом с женщиной, счастье которой в свободе? Отпустите ее?» Хмыкнула я особо, ни на что не рассчитывая. «Может, тогда она сама выберет себя. «А если после получения свободы ей снесет голову? Если после этого она попадет в расставленные капканы, я тогда уже точно ничем не смогу помочь». «Реймонд, я предлагаю открыть карты. Проговорил я, понимая, что на самом деле больше так не могу. Если мы не придем к согласию, то можем сделать вид, что этого разговора не было». «Да». Королевский охотник отодвинул темную шторку в сторону, впустил ветер в карету. «Начнешь?» Выдохнув, я вцепилась пальцами в подол платья. Отступать было уже поздно, это мое решение, и я должна довершить начатое. «Хорошо. Да, мне не нравится быть твоей женой. Но не потому, что ты это ты, а потому, что меня лишили воли. Я не знаю, как там происходит с виверными, с которыми ты меня сравниваешь. Но я ненавижу, когда за меня принимают решение. Мое единственное желание сейчас...» «Это получить свободу!» Лорд Триордан грустно усмехнулся. «Эти карты я уже видел Руме. Нечестно». «Твоя очередь». «Моя? Ну что же». Он откинулся на спинку кресла. «Я не вижу пока выхода из ситуации, в которой мы оказались. Отпустить тебя сейчас будет вершиной глупости. Просто потому, что Орден Великой Магии и ложи Лордов следят за каждым нашим шагом. Думаешь, они так просто спустят нам это с рук?» «Причина только в этом?» «Нет». Сердце ударилось замкнутой птицей об ребра. «А в чем тогда еще?» «Я постаралась сделать так, чтобы голос прозвучал холодно и отрешенно». «Я ведь уже ответил тебе во время нашего официального свидания». С неизменной улыбкой на губах отозвался королевский охотник. В памяти всплыл ответ на этот же вопрос после нашего поцелуя в саду у здания ордена. «А что, если мне просто понравилась одна женщина?» Тогда произнес этот мужчина. Тогда я ему не поверила. А сейчас... Сейчас я просто не хотела в это верить».